Глава 9 Тупики. Все следующее утро было посвящено расследованию происшествия. Поезд быстро вошел в график, станции, горы и леса мелькали за окном, но споры о транзите поутихли. За завтраком все сидели молча за отдельными столиками. Сыщик Петров вдруг стал фигурой значительной, весомой. Ему больше не пришлось искать подходы к снобам и аристократам, чтобы задать пару вопросов. С ним говорили охотно, возможно, желая подспудно выведать подробности происшествия и расследования, но и сами не отказывались отвечать на вопросы. Вторым по популярности среди пассажиров оказался Светлов. По поезду быстро разошелся слух о его героическом поведении во время саботажа. Сестры Юрагины души в нем не чаяли, что вызвало за завтраком странную усмешку Анастасии. Популярность позволила Светлову не отстать от столичного сыщика и переговорить со всеми, кто представлял интерес. Даже начальник поезда, пригласил их обоих, когда решил выложить собственные соображения. Его купе находилось в вагоне второго класса, который следовал сразу за почтовым. Обычно этот вагон располагался в конце поезда, и начальник мог контролировать состав с одной стороны, в то время как паровозная бригада приглядывала за ним с другой. Но из-за поломанных тормозов все поменялось. На это и посетовал начальник прежде всего. — Во-вторых, господа, имею сообщить вам, что цепь пытались перекусить кусачками, — заявил затем он, — или бокорезами, как их еще называют. — Такими штуковинами с длинными рукоятками? — спросил Петров. — Да, вот видите следы, это не от пули, — начальник показал обломок звена, который накануне сняли с разбитой сцепки. Да и вообще, если рассуждать логически, было бы глупо надеяться перебить цепь удачным выстрелом. Так что я прихожу к следующему выводу. Злоумышленник намеревался все сделать по-тихому, а пулю использовал как крайнее средство, когда основной план не сработал. — Почему же он не сработал? — заинтересовался Петров. — Думаю, он потерял кусачки, — предположил начальник. Они выпали у него из рук и упали на полотно дороги. К сожалению, мы отъехали слишком далеко, чтобы их разыскать. Мы, конечно, сообщим о происшествии на ближайшей остановке, а путевые обходчики, возможно, наткнутся на инструменты и передадут нам, но ясности это уже не прибавит. Согласны? — Допустим, — кивнул Светлов. — Но зачем он стрелял, выдавая себя? — От отчаяния! — начальник поезда поднял палец. Мы двигались по самому крутому участку на всем пути. Да и вообще, по последнему, где вагон мог откатиться назад и набрать большую скорость. После него поезд перевалил через Урал, и дальше нас ждали главным образом спуски. — Ясно. То есть злоумышленник отчетливо представлял рельеф пути и график движения. Нашел зацепку Петров. — У вас ведь имеется нечто вроде лоции? — Имеется, — улыбнулся начальник. Точный график прохождения всех станций, разъездов, поворотов, подъемов, спусков, мостов имеется, во-первых, у проводников, во-вторых, у паровозной бригады, и, в-третьих, у меня, вон на той полке с книгами. — А где хранятся инструменты? — поинтересовался Петров. — Большей частью у паровозной бригады в их, так сказать, апартаментах, в тендере, а частью в моем шкафу. — Мы не могли бы на них взглянуть? — спросил Петров. — Это лишнее. Я уже посмотрел. Мои бокорезы на месте. Разрешите все же их осмотреть. Начальник открыл дверцу шкафа, и они увидели аккуратно развешенные по стенке и бокам, разложенные на полках инструменты, а также всевозможные ящички с мелкими деталями. Самым крупным экспонатом была кувалда, пудовая, как прикинул Светлов, вернее, на 15 килограмм, по нормам департамента. Она лежала на нижней полке. Начальник снял бокорезы с держателей и протянул сыщику. Петров внимательно осмотрел режущие части, провел пальцем. — Надеетесь найти на них кровь? — усмехнулся Светлов. — Нет. — Кстати, давно хотел спросить, вы выяснили, из какого оружия был убит мой клиент в театральном буфете? — Револьверная пуля, 11 мм. Петров отложил кусачки. «Если бы цепь разрезали ими, то не было бы смысла в стрельбе», — напомнил начальник поезда. «Пожалуй», — согласился сыщик. «А у кого есть доступ к паровозному тендеру? Вообще, существует какой-то проход к нему?» «Да, в экспрессах такое предусмотрено. Мы ведь не меняем локомотив. Но пользоваться им не слишком удобно. Это скорее лаз, чем проход». Кроме того, прежде чем войти в тендер, следует миновать почтовый вагон, а он охраняется круглосуточно. Они покинули купе начальника и разошлись по разным концам поезда. Сыщик отправился к машинистам проверить их инструменты, а затем поискать подозреваемых среди пассажиров второго класса. Светлов же решил зайти с другого конца в прямом и переносном смысле и разузнать, против кого могла быть направлена диверсия. В его вагоне ехало восемь человек и проводник. Все они во время стрельбы находились на месте. Это Петров установил первым делом еще до ремонта сцепки. Таким образом, претендентов на жертву оказалось всего 9 душ. На первое место в списке Светлов сразу же поставил себя. Контрабанда оружия являлась делом рискованным и всегда вызывала противодействие, а его нынешний заказ и вовсе начался с убийства. К тому же в поезде ехало немало тех, кто находился в момент убийства в театральном буфете. Так что тут и мотив имелся, и кандидаты в злоумышленники. Нашлись у него, однако, аргументы и против такой версии. Убить его было бы проще еще в Нижнем, и в любом случае следовало разбираться с проблемой тихо, а не устраивать катастрофу с многочисленными жертвами, некоторые из которых считались не последними людьми в княжестве. Поэтому он отложил на время самую очевидную версию в сторону и присмотрелся к попутчикам. Девицы Юрагины могли стать объектом злого умысла, Разве что по причине неразделенной любви кого-то из воздыхателей. Никакой политической или коммерческой выгоды из их смерти получить было невозможно. «Хотя что это я?» — Светлов ударил себя в лоб ладонью. Он упустил из вида наиболее распространенный в высшем сословии мотив для убийства — наследство. Надо бы узнать, не едет ли в поезде какой-нибудь дальний родственник Юрагиных, претендующий на кусок пирога семейства дальневосточного наместника. Кто еще? Анастасия. Вряд ли иностранная подданная успела нажить себе здесь врагов. Она и пересадку-то сделала практически на его глазах. Подозрение могло вызвать лишь то, что она единственная из журналистов ехала первым классом. Не считая Светлова, конечно, но он-то получил билет из рук самого князя и журналистом был постольку-поскольку. Прочие же писаки ехали, как и положено их статусу, вторым классом. Но мелкая зависть вряд ли могла послужить причиной убийства. Стоит проверить, не пересекалась ли Анастасия с коллегами на каком-нибудь еще международном мероприятии, и не осталось ли у них после этого скелета в шкафу. Господа морские офицеры могли оказаться целью и сами по себе, и в связи все с той же контрабандой оружия. Не случайно кто-то из морского племени пытался выяснить этот вопрос у ярмарочных дельцов и уголовников. Оба офицера находились в театральном буфете, а их мичман поехал вторым классом и мог играть за другую партию. Чем не версия? «Кто у нас там дальше?» — доставая сигару, произнес Светлов. Он не стал выходить в коридор, а закурил в купе, чтобы ничто не мешало размышлениям. Барон. Светский лев мог иметь и завистников, и наследников, а, памятуя его вспыльчивость, запросто умел нарваться на скандал просто так, без особого повода. Тут гадать можно долго и записать в подозреваемые половину поезда. С другой стороны, барон был не только честолюбив, но и честен, а потому задирал обычно только аристократов. Аристократы же предпочли бы разрешить спор поединкам, хотя и среди них мразей хватает. И, наконец, купец Ковригин. По первому впечатлению, он выглядел человеком скользким, хотя и играл эткого простачка, вольного торговца. Он вполне мог перейти дорожку к конкурентам. Вторым классом ехало с полдюжины народу из этой братьи. А уж кровь сибирские купцы пускали друг другу с большой охотой. Но опять же они бы предпочли тихое и надежное душегубство в тайге. Самострел на заимке, прорубь на санном пути, кистень в ухо на лесной тропинке в конце концов. Закон тайга, прокурор-медведь. Кандидатуру Ковригина на роль жертвы он отмел почти без раздумий. Однако именно она всплыла чуть позже совершенно неожиданным образом. Когда он раскуривал очередную сигару, в купе заглянул проводник и заговорщическим шепотом попросил пару минут внимания. Светлов указал на откидной стульчик, проводник присел, оглянулся на дверь и произнес — «Господину Петрову мне не хотелось говорить. Больно уж их брат нашего недолюбливает». от «Отчего это?» «Так уж повелось. Не лады у нас с полицейским управлением. Дворников они под себя подмяли, значит, извозчиков, паромщиков. А путейцев не смогли. Мы не дворянь, конечно, но у нас собственная гордость, и всяких наушников и фискалов мы не привечаем. Не держатся такие у нас». Васильич криво усмехнулся. — Кроме того, мы ведь, как и вы, иной раз с муглерством прирабатываем, да и другие грешки за нами водятся. Светлов аж от такой прямоты. — Ну и... — поощрил он проводника. — Ну и поэтому вам расскажу, а как уж вы распорядитесь, то пусть на ваше усмотрение будет. Светлов кивнул. Так вот, обычно мы рассаживаем пассажиров согласно билетам. Так. И вот купец Кавригин, Степан Тихонович, имел билет во второй вагон, что уже странно. Почему? Так ведь тамошние билеты все на конференцию ушли, на делегатов, а он по своим делам и всего лишь до Нарыма едет, но почему-то получил книжицу НПС. Такое непросто устроить. Согласен, кивнул Светлов. Ему и самому не удалось добыть билет на экспресс. А уж связей он имел побольше купеческих. А в нашем вагоне, на его месте, должен был следовать профессор Васильев. И вот они поменялись перед самым отправлением. «Ковригин с Васильевым?» «Так точно. Нам-то все равно. Нарушений тут нет, и класс один. А профессор хороший человек, ничего против него не скажу. Часто на нашем маршруте появляется». В Иркутск, в Кяхту, теперь вот до Чемикана, Но с купцом местами поменялся, это факт. — А зачем? А не может ли тут быть связь с диверсией? Вопрос в том, кто из них кого попросил. — Не могу сказать, — развел проводник руками. — Чего не знаю, того не знаю. Кажется, появилась ниточка. Направляясь к купцу, Светлов увидел в коридоре Анастасию. Зайти к ней и донимать расспросами он бы ни за что не решился. Но тут само проведение свело их в тесном пространстве, и грех было не воспользоваться оказией. — Вы пропустили вчерашний спор за ужином, — сказал он. — Для журналистки, стремящейся собрать хороший материал, это несколько расточительно. — Я устала, — отмахнулась она. — А таких споров будет еще много. — Полагаете? — Вот увидите. Не все, однако, могли дожить до следующего. — Вы считаете, что кого-то из нас хотели убить? — спросила Анастасия. По взгляду девушки было заметно, что она тоже об этом размышляла. И пришла к какому-то тревожному выводу. «Вас что -то — Вас что-то беспокоит? — спросил Светлов. — Нет. У вас есть версии? — Версиями пусть занимается Алтуфьев или его миньон Петров. А я хотел бы просто остаться в живых. Мне без разницы, кто и на кого устроил охоту. Я просто не хочу случайно попадать под картеч. На самом деле он так не думал. Несмотря на появление иных версий, именно себя он продолжал считать целью диверсии. Но решил, что лучше будет оставить даму в неведении. До поры. Ковригин настук в дверь, сразу откликнулся. Пригласил войти и, махнув рукой гостю, продолжил вчитываться в массивный грозбух. Очки, которых раньше Светлов на купце не видел, сползли на самый кончик его носа. — Есть! — удовлетворенно произнес Каврикин. Он отчеркнул ногтем строчку, пристроил закладку в виде тесемки с кисточкой и закрыл книгу. Прозвучавшему вопросу купец удивился. — Профессор меня сам попросил. Еще в верхнем павильоне в нижнем. Не знаю уж, откуда он узнал, кто в каком вагоне едет. Я согласился. Нет, все одно, кто там через стенку сопит. А если поговорить, так в ресторане за одним столом сидим. Здесь в хвосте, правда, покачивать сильнее, но вряд ли профессор заранее знал, что нас так прицепит. — А как вам удалось достать билет на Уральский экспресс? — Извиняюсь, это не ваше дело, господин Светлов, — усмехнулся купец. У вас свои секреты, а у меня свои. Тут не поспоришь. Светлов не сыщик полицейского управления. И нажать на собеседника ему нечем. Можно будет что-то вытянуть из Васильева. Он ведь как-то узнал, на каком месте едет Ковригин. Быть может, расскажет больше. Но прежде чем отправиться в соседний вагон, он решил навестить Гроссдорфа. Тот валялся прямо в туфлях и тройке поверх аккуратно заправленной постели. Вставать ради приветствия он не счел нужным, но показал вялой ладонью на откидной стул. — Скажите, барон, на вас есть зуб у кого-нибудь, едущего в этом поезде? Вопрос заставил хозяина купе взбодриться. Он поднялся и сел возле столика. «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха, — рассмеялся барон, — — Вы слишком узко смотрите на вещи, господин Светлов. — Вот как, — вздернул тот бровью. — Да, вас интересует, кто был целью этой ночной диверсии, я прав. Барон достал из инкрустированной шкатулки тирольскую трубку, соединил несколько частей вместе и принялся набивать чашу табаком. — Да, — согласился Светлов, — участок пути выбран идеально для того, чтобы устроить катастрофу. «Но так вы будете гадать на кофейной гуще», — не отвлекаясь от процесса, — заметил барон. «В нашем вагоне восемь пассажиров и проводник. В остальном поезде еще около полусотни людей, большинства из которых мы не знаем. Элементарная математика даст вам множество вариантов. Но ваша ошибка в том, что вы ищете какую-то причину и не видите систему». «Систему?» «Да». «А вы видите?» «Я вижу». Просто так вагоны не меняют, знаете ли, даже если тормозная система и отказала случайно. Светлов сделал паузу. «Не могли бы вы поделиться со мной вашей системой?» — попросил он. «Охотно». Барон раскурил трубку. Затем привстал и открыл верхнюю часть окна. «Помните анекдот?» — сказал он, выпустив первые клубы дыма. «Не вполне приличный». А заканчивается тем, что боженька с небес на мольбы терпящих бедствий отвечает, «Я вас, шлюх, три года на этот пароход собирал». Довольный собой он рассмеялся и откинулся на спинку кровати. «Я так понимаю, под шлюхами вы подразумеваете нас, всех здесь обитающих», — принял игру Светлов. Но вот что до боженьки и его мотивов, тут я аналогию, простите, не улавливаю. Конференция! «Конференция?» «Ну, это же очевидно. Большая часть людей едет на конференцию. А там будет решаться важнейший вопрос о выборе того или иного маршрута. Улавливайте? «Да», — признал Светлов. «В этом есть некоторый резон. А вы?» «А что я? Я еду охотиться на самого большого тигра». «Может, кто-то из зависти решил отправить вас охотиться на Елисейские поля?» «Вы все же шутник, господин Светлов!» В красивой гипотезе бароны имелась серьезная прореха. Почти никто из пассажиров первого вагона на конференцию не ехал. Исключение Светлов и Анастасия. Но они отправлялись туда в качестве журналистов. Во всяком случае, официально – А значит, на принятие решения повлиять не могли. Если, конечно, кто-то не пронюхал о личном и тайном поручении князя, что вновь выводило его на самого себя. На всякий случай он зашел к морякам. Те хоть и обитали в разных купе, но дверь между ними была открыта, так что удалось переговорить разом с обоими. Один из них был в чине корабельного лейтенанта, второй — капитана Корвета. В Нижегородском княжестве, по прихоти князя Дмитрия, учившегося в Иколь Наваль, что в Ланвиоке, использовались аналоги французских морских чинов. Скажите, господа, если не секрет, конечно, вы имеете отношение к Конференции по транзиту? Отчасти, ответил капитан Корвета, Флоту поручена охрана всего мероприятия. Разве она пройдет не на территории Новгорода? — Она состоится на острове Ионы, — пояснил капитан. — Во всяком случае, основная часть. Некоторым образом, это самая серединка Охотского моря. А его акваторию патрулируем как мы, так и новгородцы. Но все же охрана конференции — это не то же самое, что поддержать одну из сторон. — Что вы имеете в виду? Он коротко пересказал мысль барона. Офицеры переглянулись. — Ну нет, от нашей смерти толку будет немного, — заявил лейтенант. — Скорее всего, мы, как и прочие, могли оказаться случайными жертвами. Перебираясь в соседний вагон, Светлов подумал, что охрану конференции можно трактовать и более широко. Не только как патрулирование акватории, но и предупреждение прочих опасностей. Могли бы в таком случае некие винтовки привлечь внимание флотских офицеров не исключено. А если так, то не могли бы они провести акцию по срыву поставки. Над этим стоило поразмыслить. В любом случае, мысль о возможной связи его груза с международным мероприятием оказалась неприятна. Светлов, как, впрочем, и большинство людей, не любил, когда его используют в темную. И хотя покойный махнашка не производил впечатления интригана, Но слишком уж много тревожных знаков попадается в последнее время. Ему оставалось выяснить пару вопросов. Кто и какой маршрут транзита поддерживал? Кто распределял билеты на поезд? И откуда профессор узнал, на каком месте едет Ковригин? Он начал с наиболее простого. «Профессор, вы поменялись местами с господином Ковригиным по вашей инициативе?» «Господин секретарь попросил меня перейти во второй вагон», — сообщил Васильев. «Секретарь Мерлина Репин?» «Именно так. А вы знаете, зачем?» «Разумеется, чтобы мы с сенатором могли в пути поработать с документами по Китаю, не бегая туда-сюда по вагонам». Он хотел переговорить относительно некоторых аспектов китайской торговли. «Знаете, ведь даже от времени сбора урожая зависит, пойдет ли китайский чай по новой жележневой дороге или его отправят англичане по старинке на клиперах». «Логично», — вынужденно согласился Светлов. Выйдя от профессора, он столкнулся нос к носу с сыщиком. «Как у вас продвигается расследование, господин Петров? Есть ли успехи, в смысле подозреваемые?» — Бокорезы паровозной бригады оказались на месте, — со вздохом произнес сыщик. — Тут, увы, тупик. Но зато я нашел семерых потенциальных душегубов, а заодно и пару жуликов. — Вот как, — удивился Светлов. — И как же вам удалось провернуть такое? — По методу Ламброза. — Вы шутите? — Нисколько. Я не пренебрегаю ни одним из современных методов. Кажется, он рано записал сыщика в умники. «Ну, а я сторонник древнего римского метода Куи Продест. Что у нас с этим?» «С этим, увы, пока пусто». Петров отправился в первый вагон, а Светлов постучал в купе Мерлина. Вопрос о партиях на конференции выяснить оказалось не так-то просто. На словах все поддерживали Нижегородский проект. Некоторые, вроде майора-генштабиста, не поддерживали никакой, и выступали за альтернативные пути. Но они-то как раз в конференции не участвовали. «Вряд ли на нашем поезде вы найдете сторонников новгородского маршрута», завершил беглый анализ Мерлин. «Слушайте, сенатор, а кто выдавал билеты участникам конференции?» «Канцелярия князя, собственно, вместе с прочими бумагами». «И что, каждого вызывали в Кремль? Зачем же?» Все передали моему секретарю, а уже он вручил каждому лично. А почему вы интересуетесь?» Светлов еще раз пересказал версию барона, не называя, конечно, автора. Вильгельм фон Гросдорф любил разного рода выдумки, и его слова немного стоили в глазах таких серьезных, но не очень умных людей, каким был Мерлин. Особого отклика от сенатора ждать не стоило. Но версия барона неожиданно вывела его из себя. — Вы ищите не там, господин Светлов, — довольно раздраженно заявил Мерлин. — Лучше бы обратили внимание на вашу подругу. — На какую подругу? — На Анастасию Езерскую. — Езерскую? Он совершенно не помнил фамилию ее семейства по прошлой встрече, а в нынешнюю не поинтересовался. Но зато прекрасно знал, что Езерские были графами, которые неплохо устроились при литовской власти. И еще он понимал, что вряд ли тот белостокский фольворк, в котором они впервые встретились, принадлежал графам. Даже их младшие ветви жили в относительной роскоши. Неужели она вышла замуж? И что с ней не так, как можно более спокойно поинтересовался Светлов? Она такая же липовая журналистка, как и вы, она на самом деле работает на Саугумас. Мысль о муже Графе мигом вылетела из его головы. На безопасность? Именно так это и переводится, ухмыльнулся Мерлин. Черт возьми, я знаю, как это переводится. Но это серьезное обвинение, сенатор. Такими, знаете ли, не бросаются. Ну-ну, не кипятитесь, господин Светлов примирительно проворковал Мерлин. «Мне вообще не следовало об этом упоминать. Вопрос не касается напрямую конференции, а вы не имеете, как я знаю, допуска к такого рода документам». «Но теперь уж придется меня просветить», — холодно произнес Светлов. В нем поднимался гнев и на Мерлина, и на Анастасию, и на себя. Он умел скрывать чувства, но, видимо, не до конца». Может быть, поэтому сенатор не стал возражать или затягивать разговор. Он порылся в одной из своих секретных папок и протянул листок. Это оказалась короткая докладная записка первого отделения Департамента охраны короны, контрразведка, о том, что под видом журналиста газеты Лайкос литовская служба безопасности «Саугумас» намерена отправить на конференцию секретного агента. Мы не схватили ее на границ только потому, что на самом деле литовцы на нашей стороне, — пояснил Мерлин. Во всяком случае, в споре с новгородцами они поддерживают наш маршрут. Их не устраивают попытки обойти Европу северными морями с прямым выходом на Нидерланды, Британию, Францию. Нас же, как и литовцев, привлекают Балтийские порты или даже сухопутный коридор в Германию и Австрию. Светлов вернулся к себе удрученным. Он сразу как-то потерял интерес к расследованию. Слишком уж многое пришлось переосмыслить за короткое время. Столько новых вводных, каждая из которых переворачивала его прежние представления о клиенте, о противниках, о его собственной роли и, в конце концов, о пьесе, в какой приходилось играть. А был еще старый друг и старая любовь что оказались не совсем теми, за кого он их принимал. Мысли путались, настроение было ни к черту. Он достал дорожную фляжку и сделал несколько глотков коньяка.